Глава 49. Женский кружок. Победа над графом Локом не была окончательной, но меня она окрылила. Работники, лечившиеся у нас, рассказали многое из того, что в будущем сыграет против графа. Одна вырубка королевского ясеня ничего стоит. Я добьюсь того, чтобы этот подлет заплатил за каждый месяц просрочки тройную плату. А если ещё и в темницу загремит, будет вообще замечательно. Да, я злая. Довели женщину. Порвить его, как тузик-грелку. Их всех. Я помнила наш разговор со стражем финансов. Параллельно он собирал доказательства мошенничества мошенничестве Оливера Гелауса, Савада, Невуса, Бенье. Если герцог Моро настолько слеп, что не замечает творящегося вокруг беспредела, я ткну доказательствами ему в нос. Даже если ради этого мне придется записаться в его армию. Конечно, я понимаю, что есть люди, хорошие управленцы. Леран-Маро к ним явно не относился. Он воин, для которого защита государства от врагов — единственное достойное занятие. Но можно же найти себе адекватных заместителей. В общем, голова кружилась от проблемы задач, но мозг работал как часы. Нейтарксур рассказал, как опальные рада и аристократы столицы добивались прощения у короны. Искупить свою вину они могли добрыми делами, повышающими их рейтинг в глазах окружающих. Это помощь сиротам и нуждающимся, строительство храмов и монастырей, создание приютов, школ и лечебниц. Ну что ж, за последним у нас не заржавеет. В списке было и покровительство деятелям науки, искусства и торговли. А налаживание связей со знатными родами показывало, что общество принимает опальный род. Члены его не стали вечными изгоями. Ещё аристократы шли служить в армию, добивались побед и наград. Рисковали жизнью и погибали, чтобы показать лояльность королевской власти. А их жёны помогали раненым и больным, как обычные благие сёстры. По-нашему, сёстры милосердия. «Алета, ты опять замечталась?» — раздался голос Марики, и я вздрогнула. «Мы уже полчаса делаем это упражнение, я сейчас умру», — пожаловалась дофина и пластом упала на цветастый коврик. Я связала его из тряпочек взамен старой медвежьей шкуры. «Это всё потому, что твоя физическая форма оставляет желать лучшего. Мышцы совершенно не развиты, горбишься, как старушка. А нам надо укрепить весь мышечный корсет». Хорошо, что у нашей породы мышцы откликались быстро даже на небольшую нагрузку. Всего за несколько недель далеко не самых утомительных занятий я заметила, что контуры моего тела изменились в лучшую сторону. Я больше не выглядела, как кисейная барышня. Перестала ныть спина и шея, плечи развернулись. Сгладился поясничный гиперлордоз и подтянулся живот. О, это вечная проблема живота. Даже худышки на него жаловались. А всего-то надо было обратить внимание на глубокие мышцы и проработать их. Наладить правильное дыхание, чем я сейчас и занималась. «Зачем мне это всё?» — простонала сестра. Пригодится в будущем, потом спасибо скажешь. А пока старайся следить за собой, когда читаешь книги или работаешь в саду. Хочешь, научу одной хитрой штуке. Я приблизилась к дофене. Собери пальцы в кулаки, кроме больших. Теперь разворачиваешь их так, чтобы кончики больших пальцев смотрели в стороны. Чувствуешь, как сближаются углы лопаток, а плечи разворачиваются? Сестра приоткрыла рот, видя, что моя хитрость работает. Вот это да! «Откуда ты столько знаешь, Алетта?» «Не забывай, что я училась у монахинь». «Кто бы знал, как я хочу учиться. И не где-нибудь, а в столичной академии магии. Невеста из меня, как из козы генерал. А так хоть стану уважаемой магичкой, стихийницей». Она вздохнула и посмотрела в мое зеркало артефакт. При посторонних Маккей старательно притворялся ветошью и не подавал признаков жизни. Вот и теперь отражал только хорошенькое личико светловолосого ангела. «Ах, лебёдушка!» — восхищенно прошептала Марика и мечтательно добавила. «Где мои шестнадцать лет? Талия во!» Она сомкнула кончики больших и указательных пальцев. «Косище во!» И глаза блестели, а сейчас... Она уныло подёргала себя за кончик косица. Жидкая метёлка осталась. «Хватит на себя наговаривать, девочки. Ну что за напасть такая?» Я всплеснула руками. «Женихи ещё в очередь выстроятся», я кивнула в сторону дофины. «И не только потому, что через несколько лет у нашего рода будет всё и даже больше, но и потому, что ты добрая, чистая и мудрая девушка, и выучишься ещё, не переживай об этом». Я на самом деле так считала, ни капли не лукавила. «А что скажут люди, если я выйду замуж раньше тебя?» Немного испуганно прошептала сестра. «Сначала придётся найти жениха тебе». «Мне сначала надо графство поднять вместе с бабушкой, врагам и завистникам зубы обломать и построить первую в королевстве лечебницу на водах». «Кстати, что у вас с Арксуром?» И не обращая внимания на испуганное «Ах, сестрёнки» продолжила. «Думаешь, никто не замечает ваших томных переглядок?» «Нейт Арксур — такой замечательный молодой человек?» Оживилась Марика. «Он стал бы для тебя хорошей партией. Вот только ты выше его по положению, дофина. Но и в знатных родах встречаются негодяи, поэтому происхождение не главное. В конце концов, мы можем принять его в свой род». «Стойте, девочки!» Я подняла руки. «В мыслях вы уже замуж за него вышли, по трое детей родили». Марика, не отворачивайся. Я знаю, что он тебе тоже понравился». «Сначала мы должны убедиться, что он не просто этот, вертихвост. Специалист он прекрасный, а вот его красота — это скорее минус, чем плюс. Как говорила одна моя знакомая, красивый мужик — горе в семье. Сестрёнка, мы просто пару раз поговорили, ничего такого», — клятвенно заверила меня дофина, «и никакой он не вертихвост. А я вообще замужем», — напомнила Марика и все мы замолчали. Её муж и мой старший брат Лайнель, ещё одна тёмная лошадка в этой истории. Никто не видел его мёртвым. Но, судя по тому, что три года о нём ни слуху, ни духу, прогноз неутешительный. Может, однажды он вернётся? Дофина подошла к окну и посмотрела вдаль. Ты по нему скучаешь? Вопрос был адресован Марике, та вздохнула. Скучаю. И дети совсем не знают отца. «Вы обе сегодня молодцы», — я перевела тему. Почувствовала, какой гнетущей стала атмосфера. «Теперь нам надо обсудить несколько вопросов». Я достала свои записи и разложила бумаги на столе. «А лет-то у тебя всегда тысячи идей», — усмехнулась Марика. Но с любопытством вгляделась в скачущие строки, написанные моей рукой. «Главное — действовать постепенно. И не забывать, мы должны доказать, что наш род достоин доверия» сначала покажем заботу о местных жителях». «Я считаю, что с этим мы прекрасно справляемся», серьезно произнесла Дофина. «Ты не позволила ученикам лекари голодать под мостом, привлекла их к делу. Простые люди знают, что каждый из них может попросить помощи, и ему не откажут. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении. Следующий пункт — осмотреть дом на реке Молочной и понять, в каком он состоянии. Он может стать первым лечебным корпусом, Я говорила и говорила, а женщины внимательно слушали, внося отдельные предложения. «Раз уж мы временно без управляющего, то я могу взять на себя заботу об организации ярмарки. Ты знаешь, что близится ежегодная ярмарка?» — спросила у меня Марика. «Это поможет наладить торговые связи, поддержать ремесленников и купечество». «Да, я поговорю с местными ремесленниками, теми, кто не входит в гильдии и работает сам по себе» предложила дофин. «Возможно, кто-то захочет выставить свои изделия. Им. Обязательный взнос тоже отменим». «Какой взнос?» «Не поняла я». «Раньше, чтобы попасть на ярмарку, свободный ремесленник должен был внести круглую сумму в казну графства. Расходы часто не окупались, поэтому они предпочитали не участвовать». «Давайте обсудим эту тему с бабушкой. Может, просто уменьшим взнос?» Ты же понимаешь, что отменить все налоги и сборы мы не можем, иначе наша экономика окончательно рухнет. Да, ты права. Дофина нахмурила брови, а потом её глаза просияли. Образование. Ещё нам нужен контроль образования в деревнях и городах. Некоторые родители до сих пор не отдают дочерей в школы, считая, что это не нужно. Конечно, уметь коровам хвосты крутить важнее. Так, предложение принято. Я сделала пометку. «Олетта, ты уверена, что стоит браться за всё сразу?» — осторожно спросила Марика. «Это потребует немалых средств и сил». «Мы справимся. Для начала нам просто нужно определить, куда двигаться. Постепенно находить и приглашать к себе хороших помощников. Не таких, как Нейт Гелаус». Я брезгливо поморщилась. «А что насчёт высохшего источника, который ты обнаружила за лесопилкой?» напомнила Марика и придвинула ближе к себе карту местности. «Дофина?» — обратилась я к сестре. «Я перечитала всё, что только нашла по этой теме. Восстановление источника требует опыта. Но я думаю, что если мы с Кастадином Замиром и Нейтом Парами сложим свои силы, то всё получится». «А как же граф Лок?» Марика нахмурилась. «Думаете, он оставит нас в покое? И даже отомстить не попытается?» «Именно поэтому мы должны быть сильнее», — я сжала кулак и потрясла им перед воображаемой физиономией наглого соседа. «И умнее. И заручиться поддержкой, желательно самого герцога». Внезапно в дверь постучали, прерывая заседание нашего женского кружка.